Глава вторая. Сквозь года. Королеве шел сорок третий год. Усилиями верной камеристки ей удавалось сохранять и свежесть уже увядающей кожи, и красоту своего единственного бесспорного достоинства – длинных черных волос и ухоженность позабывшего давнее сражение тела. Марион высвободил руку из-под шали, потерла ноющий висок. Она сидела в углу зала для занятий своих дочерей, наблюдая за учебой маленьких принцесс. Шел урок истории, и господин Вук пытался разъяснить своим августейшим ученицам тонкости политических маневров на последний из войн Валии. Эта тема была особенно близка Марион, но она даже не пыталась вникнуть в то, что говорил Вук. Война стала ее прошлым, в настоящем королева Вали жила политикой мужа и своих детей. Она посмотрела на дочерей, и губы ее тронула легкая улыбка. Марион оказалась не единственной, в ком речь господина Вука не вызывала интереса. Восьмилетняя Калиста, младшая из принцесс, муки учебного процесса переносила с большим трудом. Она ёрзала на стуле, упираясь в него обеими ладошками, бросала тоскливые взгляды за окно и то и дело поправляла непослушные русые кудряшки, заодно прикрывая ротик при очередном зевке. Мечтательница и выдумщица – Калиста являлась обладательницей горячего сердца и дикого нрава, жаждущего приключений и игр, и предпочитала бурные забавы, чтению и вышивке. Совсем не такой росла ее старшая дочь Кассандра. Принцесса не отрывала темно-синих, как у отца, серьезный глаз от учителя, впитывая каждое слово. И Марион могла поклясться, готовила тому уже десяток каверзных вопросов. Десятилетняя Кассандра легко улыбалась, предпочитая общество книг любым развлечениям, и любила присутствовать на собраниях с отцом, напрочь игнорируя тех и своих сверстников, с кем ей разрешалось общаться. Марион понимала, дочь Кассандру интересовали взрослые дела, и быстро утомляли детские игры. "Моя девочка", с гордостью говаривал Нестор, подразумевая хватки ума и детскую проницательность старшей дочери. Кассандра унаследовала синие глаза отца, и русый цвет волос своей и тети Наалы. Однако черты лица и фигуры взяла материнские. Да, Марион так и не родила Нестору у наследника престола, но они могли гордиться своими прекрасными дочерьми. Королева тихо вздохнула, воспоминания Наали заставило задуматься о том, как же по-настоящему счастлива она была, в отличие от императрицы Аверона. Наале не довелось познать радости материнства, только его в горести. Рождение маленькой принцессы Аурики принесло, помимо разочарования от пола младенца, также и сильные сомнения касательно ее здоровья. Аурика росла замкнутым ребенком, плохо ела, спала и не была способна никакому обучению, пребывая в подобии транса всю свою маленькую жизнь. В 10 лет принцесса Аурика почти не разговаривала, не обращала внимания на окружающих ее людей, не признавала порой даже матери, Улыбалась редко и всегда без причины, и никто из лекарей не мог ей помочь. Боль на Аллы читалась в каждом слове их переписки. Боль, отчаяние, бесконечная усталость от попыток помочь дочери, от поисков лекарства и лекарей, от подозрения Веронского двора и ненависти своей свекрови Северины. Старая императрица, когда-то полюбившая невестку за кроткий нрав и неподкупную доброту, После рождения больной внучки, в отсутствии других наследников, искала способ аннулировать столь бесплодный брак. Хвала единому. Император Таир оказался не менее крепким орешком, чем воспитавшая его мать. Все попытки Северина оговорить молодую супругу перед сыном разбивались о гранитную решимость последнего – сохранить союз. Нала писала, что с рождения больной дочери Таир не замкнулся в себе, как это часто бывает с мужчинами, не отстранился от супруги, но наоборот, горе еще больше сплотило их, и в этом Наала находила свою единственную отраду. Император Верона оставался верным своей супруге и их любви и не терял надежды на то, что когда-нибудь лекарство для маленькой Аурики будет найдено. Последний год стало полегче. Письма Налы перестали кричать отчаянием и болью, находя несколько строк и для небольших радостей и это благословенное облегчение исходило главным образом от кончины старой императрицы Северины. Марион искренне радовалась тому, что значительная часть напряжения, которое испытывала Нала под гнетом ядовитого презрения Северины, спала, и молодая императрица могла, наконец, не чувствовать себя ничтожеством, неспособным родить здорового ребенка и наследника Веронского престола. Нале с головой хватало собственной совести и горя, чтобы хлебать год за годом отраву постоянных обвинений свекрови. Марион надеялась пригласить заловку в Галагат, чтобы Нала сумела хоть ненадолго убежать от собственного двора и отдохнуть от обязанностей. Свадьба Михаэла – прекрасный повод заглянуть в Ренну, чтобы посетить молодую императрицу и передать приглашение лично. Сын сильно возмужал в последние годы, сказывались ли черты покойного отца, синего барона Магнуса, рискнувшего когда-то титулом и положением ради брака с простолюдинкой или воспитания Нестора, с которым у Михаэля быстро установились крепкие отношения, основанные на взаимном уважении. Но сын пожелал вернуться в фамильный замок Синих Баронов, сразу же по достижении совершеннолетия. Марион прекрасно помнила тот день, Михаил готовый к отправлению, стоял у своего коня и по очереди подбрасывал маленьких сестер в воздух, Прощаясь столь веселой, заразительной улыбкой, что даже обожавшие брата Кассандры и Калиста не проронили ни слезинки. Чего нельзя было сказать о ней, обнимая сына такого взрослого, высокого, вымахавшего на голову выше матери, такого самостоятельного и такого любимого, Марион прикрывала глаза, чтобы не омрачить ему отъезд видом своих слез. Миха, ее понимающий, умный сын, гладил мать по волосам, как маленькую, И шептал, «Пора, мам, ты ведь и сама знаешь. Мне пора». Марион знала, но все равно отпускала сына с тяжелым сердцем. Михаэль стремился поскорее обрести свой дом и весьма в этом преуспел, решительно наведя порядок на землях синих баронов, столь долго прозебавших без хозяина. Но вот к чему она точно не была готова, так это к тому, что спустя почти три года Миха напишет ей письмо, в котором попросят благословения на брак. Она ничего не знала про эту девушку, кроме того, что написал ей сын, гувернантка в одной состоятельной аристократической семье из рода бедневших оверонских дворян, конечно же, само совершенство. Убедиться во всем этом Марион предстояло лично и весьма скоро. Королева поднялась, плотнее укутавшись в шаль, и кивнула господину Вуку, чтобы тот не прерывал занятия. Девочки проводили ее взглядами, И особенно тоскливым он получился у Калисты, которая надеялась, что мать в конце концов заберет ее с собой и избавит от необходимости присутствия на уроке. В коридоре холод чувствовался ощутимее. Осень вали наступала быстро, с ранними заморозками и холодными северными ветрами. Ожидавшая ее маркиза Доминика, скучавшая у окна, встрепенулась, как только дверь открылась и метнулась к королеве мигом подстраиваясь под решительный быстрый шаг. — В зал собраний, Ваше Величество? Живо поинтересовалась первая придворная дама, пытаясь уловить в лице Марион что-то, что подсказало бы ей ответ до того, как королева размкнула бы губы. — Да, но ненадолго, — откликнулась она, не сбавляя темпа. Маркиза Доминика не отставала, на ходу докладывая последнюю шокирующую сплетню, которую ей удалось раздобыть за время ожидания в коридоре о любовном романе двух приближенных ко двору особ. Марион слушала в полухо, никогда не знаешь, какая информация пригодится в будущем. Голос Доминики живой, всегда радостный, полный уверенности и даже насмешки. Маркиза сама не знала, когда шутила, а когда бывало предельно серьезно, вырвался в сознание, оставляя там крупицы новых, возможно, абсолютно ненужных знаний, но совершенно не путал мысли. В свои сорок пять Доминика была еще хороша. Фигура сохранила девичью стать, лицо, хотя и носило первые признаки увядания, тем не менее оживлялось жизнерадостной улыбкой и стремительно меняющейся мимикой бойкой маркизы. А уж тяжелые медные кудри – предмет зависти всех придворных дам. Рыжие волосы в Авероне считались признаком позора, клеймом клеветника, но в Алии действовали совершенно иные законы красоты. Да и волосы у Доминики вправду были потрясающими не рыжими, но медными, почти красными. Пожалуй, бесспорные достоинства первой придворной дамы были главной и единственной причиной, по которой сэр Эйр не уехал вслед за синим бароном Михаэлем обратно на родину три года назад, а предпочел остаться в охране короля Валии. Маркиза всегда обладала сомнительной репутацией, однако ее предположительно тайный роман с одним из телохранителей его величества вызвал очередную волну сплетен, наветов и осуждений. Сэр Эйр не был знатен, не был богат и даже не был валицем. Более того, он оказался младше маркиза на целых пять лет, когда первый шквал возмущения утих, придворные начали судачить о том, как долго продлится эта интрига, и самые злоязыки давали унизительно короткие сроки. Однако, несмотря на ироничные прогнозы, роман сэра Эйра и маркизы длился уже девять лет и за это время слухи поутихли. К тому, что не блещет новизной, угасает всякий интерес. Все знали, что их брак не мог состояться, слишком разным было их социальное положение, слишком высоким происхождение блистательной маркизы, кузины самого короля Нестора Ликонта. Связь леди Доминики и сэра Эйра выдерживала год за годом, и Марион от подобных отношений лишь выигрывала. Маркиза кардинально изменила свое отношение к новой королеве Валии, и значительная часть подобной перемены исходила от влияния преданного Марион сэра Эйра. Леди Доминика стала первой рукой королевы и ее рьяной защитницей. Играла свою роль репутация самой грозной придворной дамы, с которой не рисковала связываться местная знать, и их отношения с Марион укреплялись каждым годом. Доминика оказалась лишенной предрассудков, и в то же время уважающей традиции женщиной, родственницей короля, помолвку с которым когда-то расторгла по обоюдному согласию, и еще со времен юной королевы Таиры отмечала своим вниманием ее камеристку, бывшую в те времена синей баронессой. Спокойный нрав и твердость характера сэра Эйра мало-помалу делали свое дело, маркиза Доминика стала более уравновешенной, более трезвомыслящей и менее сумасбродной, чем до связи с ним и положительное влияние Аверонского рыцаря лишь усиливалось годами. Марион знала, что сэр Эйр хотел бы большего, чем предполагала их тщетно скрываемая связь, но прекрасно понимал, что это невозможно. Одним из несравненных качеств бывшего телохранителя синего баронета оказалось его бесподобное, почти неземное терпение, покорившее буйный типерабин Доминики и способность ждать всю жизнь, если потребуется. Собрание еще не началось. Чуть опередив королеву и слегка отодвинув портьеру, шепотом сообщила Доминика. Марион кивнула, она потому и прошла тайным ходом, чтобы не встретиться со спешившими в зал чиновниками, советниками своего мужа. Сдвинув занавеску, Марион увидела короля Нестора Леконта, сидевшего во главе стола. Перед ним лежала стопка бумаг, и Нестор уставился в них невидящим взглядом, не обращая внимания на наполнявшийся придворными советниками зал. Их было всего двенадцать, каждый кланялся королю, останавливаясь у своего кресла и ожидал реакции его величества, позволения присесть. Кресло по левую руку короля все еще пустовало, и Нестор наконец скинул голову, скользя взглядом по собравшимся. Не найдя ту, кого искал, среди советников он слегка нахмурился, чуть проворачивая голову в сторону тайного прохода, и нахмурился еще сильнее, когда увидел там свою жену. Марион отрицательно покачала головой, коснувшись указательным пальцем лба, и Нестор, помедлив, кивнул, тотчас отворачиваясь, чтобы не привлекать внимания замерзших советников. «Садись», — коротко велел он. Марион постоял еще пару секунд, разглядывая профиль мужа. Нестор любил шутить, что он уже ближе к пятидесяти, чем к сорока, но выглядел король Валии по-прежнему привлекательно. Марион казалось, что он почти не изменился со дня их свадьбы и очень удивилась, обнаружив однажды, что в смоляных волосах мужа появилась седина. Годы промелькнули незаметно. Рождение Кассандры, затем Калисты, гора новых обязанностей, забота о детях, воспитание уже почти взрослого Михаэля, поддержка мужа в его сложных решениях – все это наполняло событиями жизнь, не оставляя времени ни для мыслей, ни для отдыха от них. Вот и сегодня она должна была присутствовать на собрании, Марион редко вступала в обсуждение, но ее глаза и уши помогали распознать чужую неискренность, скрытую неприязнь, мельчайшее отражение эмоций, направленных советниками друг против друга или же в отношении ее мужа. И хотя первые, быстро раскусив причину присутствия на собраниях королевы Марион, бывшей личной помощницы императрицы Северины, старались скрывать свои мотивы. Все спрятать от ее глаз они не могли. Скоро вариация личного отношения к Марион среди придворных достигла максимального диапазона. От искренней любви до тщательно скрываемой неприязни, основанной на опасениях, страхе и уважении. Нестор посмеивался, говорил, что Марион заняла его вакантное место. Когда-то ту же гамму чувств вызывал среди Гологадского двора сам герцог Леконд, тайный советник покойного короля. Она смеялась в ответ, лишь наедине с мужем или с детьми, позволяя себе делать это совершенно искренне. В отличие от устоявшихся дворцовых традиций, они с Нестором самой первой ночи делили одну опочивальню, отказавшись от раздельных спален, и не разлучались даже в дни болезни. Хвала единому, последние случались не так часто, бывшие войны оба обладали крепким здоровьем и стальными нервами. Сегодняшняя головная боль – одно из редчайших исключений, которые случались с Марион в дни слабости. Ей было за что благодарить единого. Он оказался к ней добрее и заслуженно, по мнению самой Марион, чем ко многим куда более достойным людям. О некоторых из них королева не уставала молиться все эти стремительные годы, вот только об их судьбе она порой ничего не знала. Да и как узнать про того, кто исчез без вести много лет назад? Исчез? из-за их с Нестром отношений. Нет, никогда, никогда она не простит себе того, как недальновидно, как несправедливо была по отношению к человеку по имени Януш. — Ты придешь завтра? — спросила Зарина, облокачиваяся косяк двери. Он мельком обернулся, закрепляя перевязь метательных кинжалов на груди. Девушка стояла, обхватив себя руками за плечи, и распущенные белые волосы, длинные, волнистые, окутывали ее подобно плащу. сумраке крохотной комнатки, черты ее лица угадывались смутно, и он усилием воли прогнал от себя очередную иллюзию. Игры сознания — опасная вещь, особенно когда ты все время на виду. — Как получится, радость моя, — ответил он, отворачиваясь. Накинув поверх перевязки серую куртку, он обернулся еще раз, шагнул к встрепенувшейся девушке, обнял за плечи. Она вскинула на него свои огромные васильковые глаза, и его в очередной раз скольнуло чувство вины. «Береги себя», — сказал он, привлекая ее к себе. «Удачи, Фео», — тихо отозвалась Зарина. Он поцеловал ее еще раз, в макушку, ощущая шелковистую нежность белых локонов, и вышел из дома. Оглядевшись, большой питон тихо присвистнул. Тотчас над соседним забором показалось мятое лицо топора, а из-за дерева появился Ренальд. «За город!» — приказал Феодор, запрыгивая в седло своего коня. Телохранители забрались на лошадей, и главарь бросил последний взгляд на неприметный домик в одном из самых тихих районов Галагата. Занавеска крохотного оконца тотчас упала на место, и Феодор резко отвернулся. По улицам столицы ехали неспешно, оглядывая впавший в послеобеденную дрему город, до наступления темноты и пробуждения ночных жителей, промышлявших преступным промыслом, Я хотел успеть к еще одной возлюбленной. Благо городское кладбище располагалось недалеко. После смерти Таиры прошло много лет, но ее образ не давал покоя большому питону. Бенедикт, его правая рука, первым заметил неладное, когда молодой главарь начал в буквальном смысле сходить с ума. Черты юной королевы мерещились Феодору в каждом женском лице. При виде светлых волос он едва не вздрагивал, а ее голос звал питона даже во сне. Бенедикта не устраивало помешательство нового питона. Когда сутенер возводил его на престол ночного правителя, он рассчитывал на то, что за спиной Феодора будет проворачивать дела, которые ему никогда бы не позволили обязанности главаря. И такое положение устраивало и Топора, и Ренальда, имевших от подобной расстановки сил свою выгоду. Марионеточный Феодор не устраивал лишь Карена, торговца смертью, но и тот помалкивал, побаивался мясников топора и бойцов Ренальда. Однако, если Карен ждал слабины от молодого главаря, то он явно просчитался. Феодор все активнее прибирал к рукам те образы правления, которые оказались неинтересны Бенедикту, и набирал вес и влияние по-своему хитро. В конце концов, сутенер понял, что такой поворот дел еще интереснее. Молодой и способный питон брал на себя ответственность за те вопросы, которых не хотел касаться сам Бенедикт и в то же время не разрывал старых связей. Мнение последнего по-прежнему учитывалось, и он был спокоен до тех пор, пока покойная Таира не стала для Феодора призраком. Опытный Бенедикт все проблемы решал одинаково посредством своих девочек. Схема оказалась проста – напоить клиента и в нужный момент подтолкнуть в его объятия самое действенное, по мнению сутенера, лекарство, Так случилось и с Феодором. Наутро большой питон рвал и метал, грозился придушить подлого советчика, но глубоко внутри, прислушиваясь к себе, понимал действенность подобного лечения. Таира перестала мерещиться в каждой незнакомке, и на какое-то время Фео вздохнул спокойно до тех пор, пока не увидел очередную девушку с длинными светлыми волосами. Феодор чувствовал себя гадко после каждой подобной связи, но других способов снять напряжение не знал, а подсказать было некому. Как-то Флорика попыталась завести с ним разговор о семье и детях, но Большой Питон лишь отмахнулся. «Какие еще дети, Фло? Я и этих-то, что по улицам галагата бегают, сосчитать не могу. Вчера вот познакомился с одной шеломительной красавицей. Жди новых племянников через девять месяцев, сестренка». Флорика плевалась, ругалась, но на самом деле оба прекрасно знали, Наследников у Большого Питона, несмотря на обилие любовных связей, не было. Зарину Фео увидел, когда та пыталась устроиться горничной в особняк Читы Ореста и Флорики. Увидел и ахнул. Таира! Будто сон стал явью, будто отверстие вернулось, позволяя покойной королеве вернуться к нему. И все же Феодор ее не любил, или любил гораздо меньше, чем доверившаяся ему девушка. К своему стыду Питон первое время даже звал ее чужим именем. Он будто предавал сразу двух женщин — Таиру, чей образ оставался ему самым дорогим в мире, и Зарину, которая была совсем не виновата в том, что так похожа на его покойную возлюбленную. Метался между двух огней, не в силах отпустить, не в силах полюбить. Вот и сейчас, покинув тихий дом в Галагате, Он выехал с верными телохранителями за город, чтобы оставить у королевского склепа заранее приготовленную красную розу. Осень Валии наступила рано, с дождями, холодным ветром, утренним инем и заморозками. Но этот вечер был хорош, теплый, безветренный, почти летний. Феодору всегда нравились загородные прогулки перед насыщенной событиями и работой ночью, и он наслаждался каждым моментом лесным воздухом, видами крепостных стен галагата, даже цокотом копыт о каменную тропу. На кладбище было тихо, Рейнольд с топором ретировались, позволяя главарю поздороваться с возлюбленный в одиночку, и Феодор прошел склепу, держа в руке красную розу на высоком стебле. В голову так не кстати пришла мысль о том, что зарене за все время он ни разу не подарил даже ромашек. Он остановился ступней, и время замерло вместе с ним. Пришел в себя от диких криков топора и тотчас развернулся, отпуская цветок и выхватывая из-за пазухи кинжал. — Велигор! — донесся до него смутно знакомый голос. — Велигор! Перестань! Остановись! Вопли палача оборвались, и топор отпрянул в сторону, хватаясь то за одно, то за другое предплечье. Широкая спина телохранителя перестала мешать обзору, И Феодор разглядел двух незнакомцев на дороге, одного из которых держал за руку бледный, как смерть, Ренальд. «Отпустите его! Быстро! Что у вас происходит?» «Топор, ты в своем уме?» — визжал, как баба. Поморщился Феодор, оттесняя и икавшего от испуга палача плечом. «Что тут у вас? Ого! О!» — поразился он. «Мессир Януш! Какими судьбами? Столько лет! А мы-то вас уже похоронили!» Цепкие глаза большого питона выхватили сразу всю картину, перепуганных насмерть телохранителей, отпрянувших к нему за спину, улыбающегося через силу Януша в монашеской рясе, накинутой поверх рубашки и штанов, и необычного худого подростка, жмущегося к лекарю. Федору показалось, будто черные глаза мальчишки плеснули зеленью, но он тотчас одернул себя, довольный одного помешательства за жизнь как говорил его рассудительный зять арест. «Рановато», — ответил лекарь. «Мы ехали в Галагат. Увидел тебя, решил поздороваться. Не знал, что ты тут не один. Ты про них, что ли?» Отмахнулся Большой Питон, считая, их здесь нет. «Нет», — я сказал, — гаркнул уже в сторону телохранителей Феодор. Те поспешно ретировались, покидая кладбище. Главарь ухмыльнулся, кивнул на ворота. Провожу вас до столицы, миссир Януш. Во имя единого. Вот уж не думал встретить тебя еще раз. Доживьем. Да к столице поехали медленно. Януш помог сыну взобраться в седло, привлек к себе, быстро поцеловал висок и запрыгнул на коня. Прости, пап, расслышал Феодор тихий голос подростка. А кладбище здесь красивое, лучше, чем на Ире. Телохранители Большого Питона отстали, позволяя главарю вдовольно общаться со старым знакомым, некогда спасшим ему жизнь своим волшебным лекарством. «Расскажи мне про Валию», — попросил Януш. «Я так давно здесь не был, уже больше десяти лет, верно?» «О, вы многое пропустили, мистер Януш». Феодор с энтузиазмом подхватил тему «Все лучше, чем нерадостные мысли». Король Рест гафнулся, сдал ключи от трона светлому герцу Куликонту, и теперь живет всем своим сумасшедшим семейством в Галагате. Вначале они жили за городом, ну вы же помните мою сестру. Ее и материнство не устраивало. Дурная девка. Родила королю у двух близнецов. С гордостью поведал счастливый дядя. Мальчишки, смугленькие, шустрые. Голос большого питона потеплел, а Флео к делам вернулась. Да и супруга своего заодно затянула. Уж я-то надеялся, что будет наоборот, а? Махнул рукой главарь преступного мира. В загородное поместье только отдыхать ездят. Вот как сейчас. А что ж, герцог Лекон теперь правит Валей? Осторожно вернул разговор в нужное русло Януш. — Ну-ну-ну, попрошу, не герцог, а король, — хмыкнул Фео. «Да — Да-да, король Нестор, крутой мужик, уважаю. За десять лет отношения с Авероном скрепил стальными канатами, Все-таки обе правящие династии, теперь родственники. Императрица Наала и муж родной сестрой приходится. Родила, кстати, императору Таиру дочь. Но на том дело и закончилось. Не складывается у них что-то с наследником мужского пола. А наш король сделал две честные попытки родить сына. И тоже в молоко. Расхохотался большой питон. Родила ему леди Марион двух дочерей. И послала к какой-то бабушке. Мол, не устраивает, рожай сам. Снова рассмеялся Феодор. Король Нестор особо не жалуется. «Принцесски и чудо, загляденица, леди Марион!» Эхом повторил лекарь, и губы его тронула светлая улыбка. «Да-да, она самая, наша леди Марион!» С гордостью подтвердил бывший Веронец. Вначале кто-то попытался буч поднять, мол, простолюдинка людинка, да на троне, но король Нестор быстро всем рты позатыкал. А еще у королевы Марион хорошие отношения с Гологадским двором сложились а уж одна ее верная подруга, маркиза Доминика, чего только стоит. Не завидую тому, кто скажет про королеву дурное слово в присутствии блистательной маркизы. Был еще граф Устин Максимилиан, да скончался. Сердешный мир его праху. — Так говоришь, король Нестор и королева Марион успешно правят Валией? Куда уж успешнее! — шмыгнул носом большой питон. За всей показной искренностью главарь не забывал разглядывать своих спутников и особенно необычного подростка, осторожно поглядывавшего на окружающий его мир. Пустил ликон он свои корни не только в Алии, но и в Авероне. Королева Марион с императрицей Налы лучшие подруги. В гости друг другу наведываются, ну дык, счастливые часов не наблюдают. А синий баронет Михаэль припомнил лекарь бывшего ученика. «Он что же? Так идь, совсем взрослый уже!» — удивился Феодор. Вернулся наш миха в замок своего отца. Мир и его праху тоже. Хозяйствует помаленьку. Жениться, говорят, собрался, на свадьбу приглашал. Так вот, не вырваться мне никак. Весь в делах? Понимающе улыбнулся Януш. Большой питон притворно вздохнул, скосил карие глаза на лекаря и усмехнулся. А вы куда путь-то держите? Поинтересовался Феодор. Ушник самому ли? К нему, с улыбкой подтвердил Януш. «Давно не виделись», — соскучился. «Ага-ага», — сознанием дела покивал Фео. «А вот этот твой, мальчонка, мой сын Велигор?» «Да-да, как скажешь. Так скажи мне, миссир Януш, уж не он ли причина твоего возвращения? Да прямиком к королю. Ну и заодно причина исчезновения тоже». — не подался на провокацию Януш, — «подъедь ближе. Я же чувствую. Дай руку». Большой питон хмыкнул и молча протянул перебинтованную кисть. Лекарь на ходу перехватил ее, замер и отпустил, уже с улыбкой. Боль от сквозного ранения. Во вчерашней поножовщине какой-то умник догадался спустить большого питона стрелу, и Фэо чудом уклонился, прикрывшись, принявший весь удар на себя ладонью, тут же прошла. О, миссиянуш, по гроб жизни благодарствую! Склонился в шутовском поклоне смуглый мужчина, умудрившись при этом не выпустить поводьев. — Вижу, что хватку свою вы не теряете. Как же, помню, дар единого — высшая благодать. По лицу лекаря пробежала тень, но он заставил себя улыбнуться. — Любовь и все прощения единого не знают границ, — тихо сказал лекарь. — Проводишь нас во дворец, Фео. Мы устали с дороги, а нас вряд ли пропустят вот так сразу. Придется доказывать, что мы не проходимцы. Не вопрос, — отмахнулся главарь. — Король Нестор мой самый любимый должник, что только не сделает ради своего старого друга, Большого Питона. Януш усмехнулся, позволяя Феодору задавать направление. Лекарь смотрел на Галагат и одновременно узнавал и не узнавал его. Улицы, дома — все оставалось тем же. Немного изменилось за десять лет. Столица, правда, казалась куда чище, новее, обустроеннее чем в последний раз, когда он тут бывал. Но после целой вечности, проведенной на туманных островах, а затем двух лет в монастыре, вся прежняя жизнь ему казалась сном, прекрасным, но бесконечно далеким, к которому он, Януш, имел лишь самое косвенное отношение. После всего пережитого он просто не мог смотреть на мир прежними глазами. «Пап!» — позвал Велигор, и лекарь мгновенно обернулся. «Это та самая твоя родина?» Януш улыбнулся. — Да. Тебе нравится? — Город как город, — пожал худыми плечами Велигор. А у нас с тобой будет свой дом? — Будет, — пообещал Януш. Во дворец их пропустили быстро. Большой питон шепнул несколько слов капитану стражи, их провели знакомыми коридорами в обширную королевскую библиотеку. — Ожидайте, его величество скоро будет, — сообщил пожилой дворецкий. Я тоже мешать не буду. Внезапно засобирался Феодор. Король Нестор, конечно, человек душевный, но лишний раз мелькает перед его ясными очами не стану. какой-то раз да не выдержит добрейшее сердце монарха, а потом резня на полстолицы, в попытках вызволить меня из городской тюрьмы. Честь имею, мессер Януш. Ежели помощь понадобится, обращайтесь без ложного срама. Завсегда вам рад. А уж флоток и вовсе от радости в штаны наложит. До сих пор про вас вспоминают с неприличным теплом. Бедолага, арест от ревности уже головой о стенку. Ну да сам виноват. Видел, что брал. На этой ноте большой питон выскользнул из библиотеки, отвесив последний шутовской поклон. Януш не обманывался на его счет. На живом смуглом лице с радостной улыбкой еще жили мрачные карие глаза, выдававшие столько фальшивых эмоций сразу, что разобрать истинные чувства Феодора казалось делом гиблым. А боль израненной, уставшей души Янус чувствовал поярче нытья престарелой ладони. — Как много книг! — задумчиво сказал Велигор, разглядывая многочисленные корешки. — Это хорошие книги, пап? — Среди них много хороших. — кивнул лекарь, подходя к сыну и обнимая его за плечи. — Но магических тут нет. — Это хорошо. Устало вздохнул мальчик, спиной опираясь на отца. А то иногда жжется, выхода просит. Ты знаешь. Знаю. Мягко согласился Януш. Двери внезапно распахнулись, впуская в библиотеку короля с охраной. Внутрь вошел лишь сам монарх, оставив телохранителей, среди которых Януш заметил знакомое лицо сэра Эйра, за дверьми. Ну и какого лешего тебе опять понадобилось, большой питон? Раздраженно начал было Нестор и тут же осекся. Януш разглядывал, ошеломленное явлением пропавшего без вести друга Нестора, и улыбался. Сам леконт почти не изменился за эти десять лет, только стена пробивалась в когда-то смоляных волосах, белыми нитями вплетаясь в бороду. — Я... Януш? — зачем-то уточнил король. Лекарь улыбнулся шире, развел руками. — Я... Нестор порывисто шагнул вперед, обхватил друга обеими руками, своей и стальной и приподнял над полом, тиская в медвежьих объятиях. — Я тоже рад тебя видеть! — полузадушенно выдавил Януш, пытаясь обнять друга в ответ. — Пусти, Нестор, мне жить надо! Король поставил друга на место, не отпуская, однако, его рук, пытливо заглядывался в знакомое, почти не изменившееся и еще совсем молодое лицо. Януш был всего на четыре года младше его, но Нестор старел гораздо стремительнее, в силу обрушившихся на него забот. Впрочем, вряд ли эти десять лет пощадили самого Януша. «Живой!» — счастливо выдохнул король, сжимая плечи лекаря. «Живой, бродяга!» «Как? Зачем? Куда ты пропал?» «Марион с ума сходила!» «Говорила, это все из-за нас!» «До сих пор простить себя не может!» «Правда?» — тихо спросил лекарь, и губы его вновь тронула светлая улыбка. «Прошу тебя, успокой ее! Это не из-за вас!» «Я люблю твою жену, Нестор, ты это знаешь, и всегда буду любить. Но я никогда не позволю своей любви испортить вам жизнь. И исчез я не поэтому». Нестор перевел, наконец, взгляд с блудного друга, нажмущегося к нему мальчика. Мальчишка был некрасив, худой, бледный, с колючим взглядом бездонных черных глаз. Но что-то знакомое мелькало выражение его лица, когда он смотрел то на отца, то на короля. «Твой? Мой!» — спокойно подтвердил Януш. И это отдельная история. И Нестор мгновенно напрягся, потому что промелькнувшие, наполненные событиями десять лет, не стерли из его памяти ни в крепкую дружбу, ни привычки лекаря, ни знакомый ему напряженный взгляд. Таким взглядом Януш смотрел на него лишь в исключительных случаях. — Ты поэтому вернулся? — кивнул на мальчика Нестор. «Верно — Верно? Януш медленно кивнул, и Нестор окончательно уверился в собственных нехороших предположениях. — Чем я могу помочь? — тихо спросил король. Лекарь помедлил, не зная, с чего начать, и Нестор не выдержал, схватил друга за плечо, встряхнул. — Да чего же ты молчишь-то? Да я с ума сходил от чувства вины и тревоги за тебя. Пришибить тебя мало за все эти мучения, посадить тебя на цепь и выведать все, как было, каленым железом, если потребуется. Полыхнул зеленью взгляд Велегора. Ледяной ветер промчался по библиотеке, потушив свечи. Невидимо рука сжала горло короля, по капле выдавливая из него жизнь. — Велигор! — крикнул Януш, стряхивая сына. — Велигор, не смей! Перестань! Мальчик моргнул, вздрогнул и отвернулся, прижимаясь к отцу. В глазах Януша стояли слезы, точно это ему, а не нестру сейчас прижимали горло. Лекарь закусил губу, прижимая к себе сына. — Но ведь он угрожал тебе! Едва слышно проговорил Велигор, пряча лицо. «Прости, я подумал...» Януш мотнул головой, прогоняя слезы, посмотрел на притихшего, повледневшего короля, привыкающего к темноте. «Кажется, я понял», — прокашлялся наконец Нестор. «Януш, ты ничего не хочешь мне рассказать? И желательно в деталях». Лекарь шмыгнул носом, дрожащими губами, целуя льнущего к нему сына. «Хочу», — ответил он. И мне действительно нужна твоя помощь, друг.